«22 ноября. Мне очень стыдно. Так уронить себя. Много думаю. Пришла к целому ряду решений. Насилие, применение силы — это дурно. Если я прибегаю к насилию, я опускаюсь до его уровня. Это означает, что я больше не верю в силу разума, сострадания и человечности». Что я способна помогать несчастным только потому, что это тешит мое тщеславие. Вовсе не из-за истинного сострадания. Вспоминала Леди Монт и девочек, которых там опекала. Селли Мэджерсон, например. Опекала ее просто, чтобы доказать сестрам-воспитательницам, что я умнее их. Что Селли для меня сделает то, чего для них не сделает никогда. Разумеется, помогала Дональду и Пирсу. Пирса тоже опекала до некоторой степени. Но они оба весьма привлекательные молодые люди. Наверняка были и есть сотни других, нуждающихся в помощи, в сострадании и сочувствии, гораздо больше, чем эти двое. Тем не менее, большинство девчонок прямо из рук рвали бы возможность поопекать именно их. С Колебаном у меня слишком скоро опустились руки. Нужно выработать к нему совершенно иное отношение. Принцип «заключенный тюремщик» — глупость. Нужно перестать шипеть, молчать, когда он меня раздражает, относиться к нему как к человеку, нуждающемуся в понимании и сочувствии, пытаться продолжать занятия по искусству, научить его понимать не только произведения искусства. Единственный способ действовать — это поступать должным образом, Должным образом, не в том смысле, как это понималось в Леди Монте, а так, как сама считаю правильным поступать по-своему, я считаю себя человеком нравственным и не стыжусь этого, и не допущу, чтобы Колебан сделал из меня безнравственное существо, даже если он все это вполне заслужил, и мою ненависть, и ожесточение, и даже удар топором. Позже. Была с ним вполне мила то есть не была такой злой кошкой, как все последнее время. Как только он пришел, уговорила его дать мне посмотреть рану на голове. Протерла ссадину детолом. Он нервничает, вздрагивает от страха. Перестал мне доверять. Мне вовсе не следовало доводить его до такого состояния. Но все это очень трудно. Когда я веду себя по-свински... У него такое жалостное выражение лица, ему так себя жалко, что я становлюсь сама себе противна. Но когда я обращаюсь с ним по-хорошему, в его голосе и манере поведения появляется такое самодовольство, едва брежет, он очень осторожен, сама и, разумеется, никаких упреков по поводу вчерашнего, что мне снова хочется его злить, дразнить, надавать пощечин. Я словно канатоходец. «Оступишься?» Но атмосфера очистилась. Ночь. После ужина пыталась объяснить Колебану, что следует искать в абстрактном искусстве. Безнадежно. Бедняга вбил себе в башку, что писать картины значит просто баловаться карандашом или кистью, пока не добьешься фотографического сходства. Поэтому он и не может понять, почему я не использую ластик. Он считает, что создавать замечательные бессюжетные композиции, как у Бена Никольсона, как-то аморально. Калибан говорит, я вижу, получается красивый узор. Но ни за что не соглашается считать этот красивый узор произведением искусства. Дело в том, что для него некоторые слова приобретают некий странный тайный смысл, иное звучание. Все, что имеет отношение к искусству, приводит его в смущение и даже, кажется, оказывает какое-то гипнотическое воздействие. Искусство вообще несколько аморально. Он знает, что великие произведения искусства велики, но «великая» значит «запертое в музеях» и рассуждают о нем только ради показухи. Живое искусство, современные художники и их картины его шокируют.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 скуку вызывает, и совсем не нужно, не может пригодиться в жизни. Или втайне шокирует и заставляет недоумевать, так что они вынуждены притворяться, что им «скучно».